Глава 5 «Николя, вы-то что не поделили?» — воскликнула Маша, отбрасывая в сторону хворостину. «Так это...» — тот задумчиво почесал с затылки. «Вроде тебя». Михаил, если верить Василисе, то именно так звали соседа. Лежал на травке, вытянувшись и скрестив на груди руки. Взгляд его был устремлён в небо. Маша даже голову задрала, чтобы проверить, что он там увидел. Ничего, кроме облаков, по небу не проплывало. «Ты как?» — сердито спросила Маша у Николя. «Жив, как видишь», — развел тот руками. «А вы?» — она наклонилась к Михаилу. «Какое небо голубое!» — произнес он задумчиво. «Может, скорую?» — забеспокоилась Маша. «Не надо!» – тут же отказался Михаил. «Я полежу. Кольку своего лечи. Ему больше досталось». На лице у Николя наливался синяк. «Пойдем, холод приложить надо!» Маша потянула Николя за рукав. «Он лежит. Ему небо голубое». «Нет, погоди. Как-то нехорошо получилось». «Я обижен злой судьбой. Ах, зачем я голубой?» Низким голосом пропел Михаил. «Он издевается!» – прошипел Николя. Глаза его вновь налились кровью. «И «Э, остынь!» – Маша оттолкнула его от поверженного соседа. «Небо голубое – это из Буратино, а последняя песня голубого щенка из мультика. Пошли синяк обрабатывать. Зачем ты вообще в драку полез?» Николя вздохнул. Да Алим наплёл, что тебя в тюрьму забрали, а перед этим сосед приходил. А от тебя куча неотвеченных вызовов. Пока ехал, не мог телефон достать, а потом перезваниваю — тишина. — А, батарея всё-таки села. Легкомысленно отмахнулась Маша. — Это что, повод бить морду? — Естественно, — буркнул Николя. — Ваш молодой человек прав, — Глубокомысленно изрек Михаил. — Я бы тоже стал морду бить за свою женщину. — Послушайте, вам плохо или вы придуриваетесь, в конце концов? — возмутилась Маша. — Очевидно, что второе. Вы же не будете бить лежачего. — Алим, иди сюда! — гаркнул Николя. Тот скатился с террасы и подошёл, опасливо поглядывая то на Михаила, то на грозного работодателя. «Ты мне что сказал? Повтори!» — потребовал Николя. «Беда, беда! Хозяйка турма забраль! Сосед кричаль, кулак махаль, потом турма!» «Ну, какая тюрьма? Вот же она! Кстати, рыба моя, ты куда это гулять ходила?» «Втурма!» — засмеялась Маша. «Да соседушка наш участкового вызвал, а я тебе говорила, где мой паспорт. В общем, забрали, потом отпустили». «А, ну тогда за дело!» — решил Николя и двинулся в сторону дома. «Думаю, мы в расчёте», — сообщила Маша Михаилу. «Всего доброго. И почините дыру в заборе. Наверняка вы её и проломили». Тот как-то странно булькнул, но Маша не стала дожидаться ответа. Убежала за Николя, на ходу бросив Алиму. «Ящики сами не разгрузятся». К синяку пришлось приложить холодную тряпочку, льда в холодильнике само собой не было. «Коль, ну вот правда, какого чёрта?» – вздыхала Маша, не разобравшись. «А он зачем приходил?» Да холодильник требовал вернуть и мопед. А потом настучал участковому. Это хорошо, что у нас участковый дядя Макс добрейший души человек. А если б в обезьяннике закрыли, если бы паспорт требовали? Отпустили же!» Маша легкомысленно повела плечом. «Кстати, вся деревня в курсе, что Колька привёз девку». Николя разулыбался. «Это тут быстро. Ты им влила свежих новостей?» «А как же!» «Сообщила, что мы родственники. Участковый требует регистрацию. Так что паспорт не нужен. И чем быстрее, тем лучше». «Понял. Привезу». Тишину вдруг прорезал вопль раненого зверя. Маша с перепугу даже выронила чашку, которую споласкивала. Они с Николя выскочили на террасу. — орал как укушенный злополучный сосед. — Подвой! Привой! — Николя, я его боюсь! — прошептала Маша, прячась за спину друга. — Он же сумасшедший! Чего он воет? — Хозяйка саженцу сломали! — сообщил Алим когда бежаль и кричаль». Маша с трудом вспомнила, что так оно и было. Завидев драку, она понеслась на выручку Николя, а по пути обломала удобную ветку, торчащую из земли. «Он меня прибьёт», — заключила Маша. Николя не выдержал и заржал в голос. После предательского удара сознание Михаил не терял. А когда в голове немного прояснилось, он решил включить дурака. Одно ясно — не видать ему теперь соседского участка, как своих ушей без зеркала. Идея полежать на травке оказалась удачной. Колька перестал махать кулаками, а потом выяснилась и причина его странного поведения. Но ничего, он Алиму еще припомнит Турму, к старбайтер хренов. Странное обращение Николя Михаила тоже заинтересовало. «Чего эта девица Кольку на иностранный манер кличит Он напрягся и вспомнил всё, что знал о племяннике бабы Шуры. Та рассказывала, что Колька танцор. «Интересно, где этот бугай плясывает Не в балете однозначно. Может, это его сценический псевдоним?» От внезапной догадки Михаила малость перекосила. К месту вспомнилась песенка из старого мульта, который когда-то обожала смотреть «Дочка», а Колькина реакция на невинное прилагательное «Голубой» выдала его с головой. Девица неизвестного происхождения и гей. Вот кто теперь его соседи. Танцор диска ядрё на вошь. Что у них вообще может быть общего? Ладно, соседская голубизна не его проблема, а с девицей и в самом деле некрасиво вышла, как бес попутал. Извиняться он, само собой, не пойдёт, но соседка права, а не в расчёте. Кряхтя Михаил соскрёбся с травки, голова гудела, кое-где болела, спину нещадно соднила. «Надо же, какая прыткая девица!» Придумала же не разнимать дерущихся мужиков, а приложить одного из них хворостиной. Он заметил в траве пруд. В голове щелкнула. Он перевел взгляд туда, где еще пятнадцать минут назад росла и радовала взгляд яблонька, редкого сорта, с привитой веточкой груши. Его гневный вопль слышала вся деревня. До вечера Михаил чинил забор. Позже он воздвигнет здесь стену из кирпича в 2 метра высотой. Нет, в три, чтобы никогда больше не видеть соседский участок и наглую девицу. А том он за себя не ручается. Даже стал прикидывать по деньгам, во что ему обойдется такая стена. Может, лучше из металлических листов? Потом он вспомнил, зачем вырубал жасмин на соседском участке. Дело в том, что при бабе Шуре, за сеткой, разделяющей их землю, росли густые кусты жасмина. И тень от них мешала Михаилу выращивать на своих грядках клубнику. Как только баба Шура умерла, а наследнички исчезли, жасмин он уничтожил. Сплошной забор-то еще высокий. Снова даст тень. Михаил бросил взгляд на соседский дом. Там кипела работа. Колька бегал с ведрами воды, сам мыл окна, то и дело доносился веселый смех, тянуло запахом еды. Кажется, на ужин у соседей жареная курица. Михаил плюнул себе под ноги и ушел подальше от соблазнительных ароматов. На следующий день Колька уехал. Михаил уже знал, что девицу зовут Марией, что она дальняя родственница Кольки и что будет жить здесь все лето. «Великолепная перспектива. Впрочем, если она к нему лезть не будет, то и он забудет о ее существовании. Легко». День выдался жарким. В те редкие мгновения, что Михаил бросал взгляд на соседский участок, девицы он не замечал. Видимо, она продолжала наводить уют в доме. Вечером, пока не стемнело, Михаил отправился в летний душ». Вода в бачке хорошо прогрелась, и можно было не гонять котёл. Душ его имел некую особенность, которая никак его не беспокоила. Когда-то порвалась шторка, закрывающая вход в кабинку, а новый он так и не обзавёлся. Но кого это волнует, если на соседском участке давно уже никто не живёт? Не жил. До недавнего времени Михаил благополучно забыл, что теперь его омовение проходит на глазах у молодой симпатичной девицы и потому чуть не подпрыгнул, когда увидел ее напротив душа, само собой, с отвисшей челюстью, как будто она никогда голых мужиков не видела ядрена вожь.